МИХА Не торопясь, последовательно, начиная от крайнего левого и заканчивая крайним правым, слегка растягивая нечистым пальцем и без того не маленький рот, Роман ногтем соскребал зубов на лед. Очистив таким образом очередной зуб, он вынимал изо рта палец и, выдавливая из-под ногтя светослоновой кости массу, размазывал ее по штанине, время от времени поднося к носу и обнюхивая палец. Чтобы не видеть этого, Миха поднялся с круглого на одной ножке с резьбой, как у пианистов, табурета и принялся разглядывать развешенный над верстаком инструмент. «Щетка и вправду не помешала бы», — подумал он, ощупывая языком зубы. Быстро похлопав себя по бокам, Миха нашел и вынул из кармана пачку, в которой свободно болтались две последние сигареты. Идея сигаретным дымом перебить неприятный привкус, скопившийся во рту, показалась ему удачной. «Не делай этого!» «Что?» Спросил Миха, не выпуская сигареты. Губа, ссадина на скуле и кисть правой руки все еще болели. «Здесь же бензин и масло моторное повсюду. Не кури здесь!» Миха вынул изо рта незажженную сигарету и, укладывая ее обратно в пачку, спросил. чей это гараж? Моего деда и машина его, да. Что если он сюда придет и увидит нас? Не придет, он умер два года назад. Извини, я не знал. Да ничего, он старый был». Миха обошел по кругу идеальную на вид белую «Волгу». Потрогал зеркала и, не глядя на Романа, сказал как бы сам себе. Судя по всему, дед хорошо ухаживал за машиной. Он как на пенсию вышел, так все время здесь в гараже торчал. Миха дернул за ручку, и дверка «Волги» со стороны водителя открылась. «Закрой!» – испуганным голосом закричал Рома. «Да ладно, что ты, я только посмотрел». «Не надо смотреть. Отец очень дорожит этой машиной, называет ее антиквариатом. Мать хотела ее продать вместе с гаражом, он не позволил. Миха аккуратно закрыл дверцу. Рукавом стер пятно, а может быть и отпечатки пальцев с ручки, и совершенно потеряв видимый интерес к машине, произнес «Жрать охота». И мне тоже отозвался Роман. Миха, не обращая на его голос внимания, присел на корточки перед левой фарой Волги и, заглядывая вглубь смотровой ямы, слегка повысив голос, спросил «Ну что, нашел что-нибудь?» Снизу раздался невнятный шум, вслед за которым смотровая яма осветилась изнутри тусклым светом встроенного в телефон фонарика. «Банки какие-то, с огурцами вроде, и картошка есть, но она испортилась вся!» Раздался голос снизу. «Да щи огурцы! Они там уже три года стоят!» – попытался возразить Роман. «Все равно!» – коротко оборвал его Миха. После чего произнес в пустоту смотровой ямы. Подавай мне, посмотрим, что там за огурцы». Испачканный то ли звездкой, то ли белой плесенью, пропихивая вперед две трехлитровые банки с ржавыми крышками, из-под машины вылез Дима. А во второй, что, рассматривая грязную банку с непрозрачной густой массой внутри, спросил Миха. «Варенье?» – отозвался Роман. «Дедушка вкусное, Дедушка вкусное варенье из смородины варил. Это, наверное, оно». «Варенье – это хорошо», – обрадовался Дима. «Ничего хорошего», – подумал Миха, но вслух произнес. «Давай сюда, я открою». Миха снял с крючка, приделанного к стене над верстаком, давно уже присмотренные им клещи, похожие на те, которыми отец на даче выдергивает гвозди из старых досок, прежде чем растопить ими баню или мангал. Аккуратно, стараясь не проломить истончившуюся от ржавчины крышку, он открыл банку с солеными огурцами, отодвинул ее в сторону и принялся за варенье. Крышка второй банки при каждом нажатии то и дело норовила провалиться внутрь, а слишком большие для такой работы клещи отказывались цепляться за ее края. Миха слегка раздражаясь, шарил глазами по верстаку в поисках более подходящего инструмента, как вдруг за спиной он услышал характерный хруст откусываемого огурца. Миха обернулся, увидел Романа с набитым ртом, увидел толстый, наполовину откушенный огурец в его руке, увидел пальцы, покрытые каплями и подтеками рассола, увидел брюки с белесыми, уже засохшими черточками зубного налета. В этот короткий момент Миха успел увидеть на удивление много вещей, которые раньше он попросту не замечал. Время словно остановилось, услужливо давая ему возможность повнимательнее рассмотреть и как можно лучше запомнить происходящее. Все звуки мира за стенами гаража, голоса товарищей и пресловутый хруст огурца, соприкасающегося с челюстями романа, плавно уходили на задний план, уступая место назойливому, как комариный писк, звону. Миха видел все, словно в какой-то неправильной, слегка замедленной реальности. Поворот на 90 градусов, короткий шаг, резкий взмах рукой. Банка с невнятным хлюпающим звуком медленно опустилась на пол и осела, разбрасывая вокруг осколки стекла и брызги рассола. «С ума сошел!» – заорал Дима, возвращая Миху в нормальный ритм течения времени. «Там их больше нет!» – продолжал он, тыча указательным пальцем под машину. Так и здесь их не было, ответил Миха равнодушно, отодвигая ногу от растекающейся по полу жидкости. Как не было? Багровее продолжал кричать Дима. Как не было? Я сам ее оттуда. Не было, снова перебил его Миха, с того самого момента, как этот урод засунул в банку свою поганую руку. Закончил мысль Миха, повысив не столько для угрозы, сколько для убедительности голос. Оба взглянули на Романа, который с видом человека, готового при первом удобном случае пуститься на утек, не выпуская из рук обкусанный огурец, спиной пятился к выходу. — Вы что, парни, давайте еще из-за дурацкого огурца поубиваем друг друга, — испуганно говорил он. — Из-за огурца? — взбесился Миха. — А при чем тут огурец? Огурец тут ни при чем. Дело в тебе. Какого черта ты? Миха хотел сказать, лезешь своими руками, но на мгновение задумавшись, поправился. Все время лезешь, куда тебя не просят. Зачем ты вообще в банку залез? Зачем ты лез? Зачем лез?» Миха понимал, что застрял на этом слове, но никак не мог поймать и выразить вертящуюся в мозгу мысль. Он ткнул указательным пальцем в сторону испуганного Романа и, набрав в грудь пахнущий гаражом и с оленями воздух, спокойным тоном сказал. «Зачем ты?» – перевел взгляд вслед за указательным пальцем на Диму. «Зачем вы?» «Зачем?» «Зачем?» «Зачем вы к ней лезли?» Первым пришел в себя Дима. Все еще опасаясь после недавней взбучки Михиного гнева, он вымолвил примирительным тоном. «А сам-то зачем лез?» «Потому что дурак!» Завопил сидящий внутри Михи голос, но другой, видимый для окружающих Миха, уже взяв себя в руки, сказал примирительным тоном. "Неважно. «Так вот и не ори, если неважно. важно!» Так больше для формы ответил ему Дима. Миха взглянул на спокойного Диму, испуганного Романа, обвел взглядом гараж и растекающееся по полу пятно, присел на высокий верстак и, свободно болтая в воздухе, немного не дотягивающимися до пола ногами, с удивлением наблюдал за тем, как некогда спутанные мысли обретали стройную форму и смысл, попутно оборачиваясь вполне человеческими понятными словами. «Послушайте», — начал он свою речь, Долго нам здесь не просидеть. Ни ротвы, ни воды нет. Ночью холодно будет. В любой момент его предки или, чего хуже, менты нагрянуть могут. И вообще здесь хуже, чем в тюрьме. Уж лучше туда, чем тут все время торчать. Ага, по нашей статье в тюрьму, там тебя за это быстро. Миха коротким недвусмысленным взглядом оборвал не вовремя влезшего романа, после чего продолжил. Короче, нам решать что-то надо, резюмировал он. Что ты предлагаешь? Спросил Дима. Я думаю, валить надо из города, пока не знаю куда, но подальше отсюда. «А как же родители?» – рассеянно проговорил Роман. «Чем тебе родители помогут? Или ты считаешь им большую радость доставить тебе передачки в тюрьму носить?» «Нет, просто я подумал, что они и так уже с ума от волнения сходят, а если мы совсем уедем?» «Лично мне домой нельзя», – с грустной усмешкой подал голос Дима. «Мне тоже», – согласился с ним Миха. «А что, если мы зря испугались? Мы же не знаем, на самом деле, она заявление написала или нет», – продолжал Роман. «Тебе Танюха русским языком сказала, что Даню, Макса и Малого менты закрыли. Какие еще знаки тебе нужны?» «Ну, так Макса и Малого отпустили же, вроде». Макса по-любому отец отмазал. «А Малого? Не знаю». «Давай их спросим. Макс трубку не берет, а номера Малого у меня нет». Роман поочередно, поглядывая то на Миху, то на Диму, подошел поближе и, пристально глядя в глаза Михе, слегка заискивающим тоном попросил. «Слушай, Миха, отдай мой телефон. Я родителям позвоню, разведаю у них обстановку. Я не буду говорить где мы. Я просто узнаю у них, что вообще происходит. Хочешь, я при тебе на громкой связи поговорю?» Дима стоял в стороне, стараясь держаться от этого разговора подальше. Миха пошарил в кармане и, достав оттуда плоский с большим экраном телефон, протянул его Роману. «Держи, у него все равно батарейка села». Роман взял бесполезный аппарат и, немного повертев его в руках, спрятал в одной из складок своей одежды. «Спать в машине можно, там не так холодно будет, а вот с едой и водой – это проблема, об этом подумать надо». Прервал молчание Дима. «Я знаю, что делать», – неожиданно оживившись, вступил в беседу Роман. Остальные смотрели на него молча. «Здесь недалеко мой дом, я короткую дорогу знаю, там никто не ходит». Родители на работе, я быстро туда и обратно смотаюсь, еды принесу, воды, денег и зарядное для телефона возьму. Тут буквально пять минут ходьбы». «Нет», — коротко ответил Миха. «Почему нет? Скажи ему, Дима. Других вариантов нет. Не помирать же нам тут с голода. Или что, вареньем питаться будем?» Роман поднял со стола открытую банку, поднес ее к носу и, сделав короткий вдох, по-театральному зажмурился, отводя голову в сторону. «Да оно ж забродило!» Продолжал гнусавить он, тыча банкой в Диму. «Сам понюхай!» Дима нюхать не стал, но Романа это не остановило. Варенье жрать нельзя, огурцы он разбил, размахивая руками, никому конкретно не обращаясь, пискляво кричал Роман. «Другой еды нет, и меня за едой не отпускает!» Резко остановившись, он пристально посмотрел на Миху и, понизив голос до хриплого шепота, обратился к Диме. «Может быть, он хочет, чтобы мы тут умерли все от голода? Что ли мы его рабы?» Роман чувствовал, что слово «рабы» было слабым местом его речи и не очень подходило к общему контексту. Но в пылу, заводя сам себя, он не успел подобрать другого, более подходящего слова для того, чтобы вывести из молчаливого оцепенения Диму. Его задумка удалась. Немного поверзав на месте, Дима, казалось, вернул утраченную способность сопротивляться. «Знаешь, Миха, он прав», – немного растягивая слова, заговорил Дима. «Других вариантов нет. Пусть идет и принесет еды». Миха молчал, с невозмутимым видом изучая внутренности небольшой тумбочки под верстаком. Не дожидаясь ответа, Роман выбежал из гаража в спешке, забыв закрыть металлическую дверь. «Интересно, что он принесет. Надо было ему заказать хлеба с колбасой или салом», говорил Дима, запирая дверь на засов. «Ничего он не принесет», – раздался голос Михи. «Почему ты так решил?» Он врал. Сегодня суббота, его родители дома и, кстати, действительно вкусное варенье. «Будешь?» – спросил Миха, зачерпывая из банки очередную порцию, найденной в тумбочке алюминиевой ложкой. «Тогда зачем ты его отпустил?» – немного растерянно спросил Дима. «Разве я?» – ответил Миха, широко улыбаясь и протягивая собеседнику вторую ложку. Сергей Тебе яичницу пожарить, или ты омлет больше любишь? Зачем я согласился с ним ехать? На кухне глухо хлопнула дверка холодильника, и бодрый голос Виктора снова спросил. У меня пельмени есть, хочешь? Надо ему что-то ответить. Могу картошку пожарить, ты вообще что на завтрак обычно ешь? Спросил Виктор, теперь уже стоя рядом со мной. Диванная пружина, вырвавшись за пределы своего законного места, сквозь тонкую простыню неприятно опиралась в мой бок. Я сонно перекатился к краю дивана, спустил ноги на пол и сел, прикрывая скомканным одеялом обычное для моего возраста утреннее возбуждение. Виктор в кухонном фартуке, широко улыбаясь, ждал ответа. Я, с трудом припоминая вопрос, сказал, «Обычно я не завтракаю». Ну и зря, все с той же жизнерадостной улыбкой проговорил Виктор, удаляясь на кухню. Спустя несколько мгновений коротким выгреком он поставил меня в известность. «Я тебе омлет приготовлю, с ним возни меньше». Есть мне не хотелось, но спорить с Виктором не хотелось еще больше. Я осмотрел небольшую, скромно, но уютно обставленную комнату. Занятый мной диван был единственным спальным местом в единственной комнате этой маленькой квартиры. «Где же тогда спал Виктор?» – подумал я. «Приехали мы вчера. Точнее сказать, не вчера, а сегодня». В общем, приехали мы очень поздно, и я с удовольствием воспользовался представленной мне возможностью отдохнуть, плюхнувшись на предложенный Виктором диван. Куда собирался лечь он, я не знал, да, собственно, и не интересовался. Накопленная за последнее время усталость требовала одного – выспаться, и, судя по ощущениям, я это сделал. С кухни донесся приятный запах горячей еды, напоминая мне, что уже два дня прошло с того момента, когда я в последний раз ел пищу, приготовленную на огне. Я заметил ватное одеяло, аккуратно расстеленное на полу около противоположной стены. «Неужели он там спал?» – думал я, продолжая осматривать комнату. «Кушать подано! Просыпайся уже, у нас сегодня много дел!» – раздался с кухни бодрый голос Виктора. «Какие еще у нас не могут быть дела?» подумал я, натягивая джинсы. Добавленные Виктором в омлет колбаса и зелень сделали его не только сытным, но и вкусным. Сам того не ожидая, я ел медленно, аккуратно снимая губами с вилки и подолгу смакуя небольшие кусочки приготовленного специально для меня блюда. Разбавленный сладкий чай из большой кружки не обжигал, а приятно согревал горло изнутри, отзываясь из желудка уютным ручанием. Виктор, сидя напротив, с равными паузами, отпивал из своей кружки чай, из деликатности лишь изредка поглядывая на меня. Легкая, в какой-то мере даже семейная атмосфера нашего позднего завтрака располагала к разговору. И запив очередной кусок омлета чаем, я спросил, почему вы за мной приехали? На что Виктор, ничуть не смутившись, словно он даже ожидал от меня такого вопроса, проговорил, разглядывая коричневый напиток в своей кружке. «Лучше, лучше на ты. Что?» Ко мне лучше обращаться на ты, повторил он. Тоже мне рубаха-парень, подумал я, но несмотря на приступ сарказма, переспросил. Почему ты за мной приехал? Твоя мама... Она попросила? Спросил я, не дав ему от нетерпения закончить мысль и старательно избегая в обращении местоимений. Необходимость обращаться к взрослому мужику, пусть и по его просьбе на ты, вместе с выбранной им неторопливой, слегка задумчивой манерой ответа на вопросы, раздражали меня. «Нет», – сказал он и, немного помедлив, продолжил. «Она просила позаботиться о тебе, пока она не поправится». «А скоро она поправится?» «Никогда». Я перестал жевать, с удивлением и испугом взглянул на Виктора. «Ее болезнь хроническая, она всегда будет с ней всю жизнь», – продолжал он, сменив тон на наставительно дружелюбный. «Сейчас приступ миновал, и в ближайшие дни ее выпишут из больницы, но это не значит, что она выздоровела». Невольная улыбка растянула уголки моих губ. Тебя это веселит? Или ты радуешься тому, что маму скоро выпишут? Глядя на меня поверх кружки, с нотками непонимания в голосе, спросил Виктор. Просто я мучительно старался построить фразу, не используя местоимений. У меня это никак не получалось, и мысленно махнув рукой, я запинаясь на первом слове сквозь зубы выцедил. Ты подвязался заботиться обо мне, пока она не поправится. Нехило ты влип. Виктор, нисколько не смутившись, расхохотался. «Так вот ты о С срастёкшейся по лицу улыбкой заключил он. «Не бойся, я не собираюсь следить за тобой всю оставшуюся жизнь, и вообще, мне кажется, ты не очень-то и нуждаешься в чьей-либо заботе». Мне польстила такая оценка, но, вспомнив расставленных по комнате черепашек ниндзя, я немного смутился. Ей сейчас очень нужна забота и любовь. И в будущем будет нужна еще больше. Неожиданно серьезным тоном начал Виктор. Если ты не против, я помогу тебе о ней позаботиться, по крайней мере, пока ты не научишься это делать сам. Странный тип. С чего это вдруг ему так переживать о моей маме? Подумал я и тут же вспомнил Таню с ее странной заботой о совершенно чужом ей Михином деде. И Макса, который всегда, пусть по-своему, но все-таки заботился обо мне. Прошло несколько мгновений, и я смотрел на Виктора с уверенностью в том, что заботиться о чужих или, вернее, малознакомых людях – это вполне нормально. «Я не против», – сказал я. «Вот и здорово», – воскликнул Виктор, после чего встал и начал собирать со стола грязную посуду.